Глава 3. Пять дней, что потрясли землю. Пять дней, которые потрясли землю, больше, чем война. Все началось еще давно, когда США внедрили свою валюту как единую расчетную единицу для большинства стран мира. Они убедили правительство, что пользоваться одной валютой проще. И те согласились... отдав на хранение свой золотовалютный запас, а взамен получили зеленые доллары, которые были обеспечены золотом. Но эта радость длилась недолго. Первый отказалась Франция. Она вернула доллары и забрала свое золото, после чего Америка быстро перепечатала свои деньги, и теперь уже они обеспечивались только долларовыми расписками. Но и Америка сама была обманута. Созданный ею же частный банк, который назывался Федеральной резервной системой, или проще, Федрезерв, именно он печатал деньги и давал государству взамен на их облигации, что являлись долгом самого государства плюс процент. Проще говоря, все деньги, выпущенные Федрезервом, — это есть долг. Выходило, что государство США работало на частный банк и на свой долг. И, соответственно, все страны, что согласились использовать доллар как единую единицу расчетов, тоже работали на Федрезерв. Президент Джон Кеннеди еще в 1953 году подписал указ, по которому управление деньгами проходило, минуя Федрезерв. Вывод прост. Через шесть месяцев президента Джона Кеннеди убили, а новый президент Линдон Джонсон тут же отменил этот злосчастный указ, и опять все страны мира стали работать на Федрезерв США. Ну да, многие страны пытались сопротивляться, требовали возврата своего золота. Кому-то даже удавалось частично его забрать. Но и тут Федрезерв облапошил. Так Китаю он вернул не золото, а подделку. Кубики. Сверху золото, а внутри другой металл. Был скандал. Вся финансовая империя США держалась только на долларе, на том, что его много. И чтобы он и дальше ходил в обиход, был создан нефтедоллар. Только за доллары продавали нефтегаз, и, и это поддерживало видимой стабильности. Само же США не могло выйти из долга и наращивало его все больше и больше. Это уже были не миллиарды, а триллионы, даже десятки триллионов. И опять долг вкладывался в доллары и перераспределялся по всем членам государств, которые пользовались этой зеленой бумажкой. Были примеры в истории, когда некоторые страны, Нашли себе смелость и отказались от доллара, но их постигла печальная участь. Была объявлена война. Ирак и Ливия были уничтожены. Европа сопротивлялась со всей единой валютой. США и там не отставали. Евросоюз стал трещать по швам и разваливаться. Война. Всегда ищи, кому это выгодно, и тогда поймешь причину. Замкнутый круг. Все валюты контролировались государствами. Те сами назначили свой процент инфляции, уменьшая свой долг и увеличивая зависимость держателей этой валюты. Именно на этой почве и благодаря интернету возникли первые независимые валюты, или как их еще стали называть, криптовалюты. В их основе лежала разумная логика. Если изначально было создано только 10 миллиардов, к примеру, одного вида валюты, то она не могла увеличиваться, как это делал Федрезерв США. Количество этой криптовалюты так и оставалось 10 миллиардов. Поэтому если возникал спрос, то курс рос. И наоборот, спрос падал, то и курс падал. Криптовалюта никому не подчинялась. не платила налоги за изначальный долг. Это подтолкнуло к созданию множества криптовалют, таких как биткоин, лайткоин, неймкоин, пипикоин. Их даже пытались легализовать на биржах, а страны начали создавать свои криптовалюты. Смысл сводился к одному – обменять существующую валюту на виртуальную и производить покупки без вмешательства государств. Во многих странах перестали ходить в обиходе металлические и бумажные деньги, расчет только по банковским картам. И все это было связано с интернетом. И тут грянул гром, которого никто не ожидал. Раньше были медвежатники, что скрывали сейфы, грабители, забирающие наличные. А теперь все стало по-иному. Грабили финансовые сервера, выводили деньги. Потери от финансовых взломов достигали сотни миллиардов. В основном это был просто шантаж. Никто не хотел обрушить интернет, но какой-то умник создал программу не просто для шантажа, а для обрыва, связи и декодирования данных. Как и кто это сделал, не столь важно. Все началось с воскресенья. Атака на крупнейшие финансовые сервера. Они стали закрываться. После вирус перебросился на промышленность, энергетику, транспорт и спутники. Система вылетала одна за другой. Перестали работать машины. Они не могли двигаться без навигации спутников. За ними перестали взлетать самолеты. А корабли не знали, куда плыть, и глушили двигатели. Электростанции отключались. Перестала подаваться вода, города мгновенно погрузились в хаос. Люди испугались, что началась война. Бросились скупать продукты, но терминалы расчетов не работали. Наличка, если и была, то ее не хватало. В магазинах были продукты, но купить невозможно. И сразу началось мародерство. Правительство стран еще могло бы что-то контролировать, но телефоны не работали, телевидение тоже, нет света, нет воды, наступила паника. Люди пересели в уютные кресла и оделись поприличнее, но как были варварами, так и остались ими. Еще вчера они могли с пены у рта говорить, как нехорошо применять насилие, а теперь, в момент выживания и паники, сами схватились за оружие. Пищи было достаточно, никто никому не угрожал, но неопределенность все свела на нет. Началась война, по-настоящему война. Она вспыхнула сразу везде, на всех континентах. За что воевали, никто не знал. Война началась в мегаполисах, они оказались самыми уязвимыми. В маленьких городах все было спокойно, а в деревнях... Этого катаклизма и не заметили. Пять дней ужаса. Пять дней никто не понимал, что произошло, кто на кого напал. Но неопределенность сказывалась. За эти дни погибли миллионы людей. Бессмысленные смерти. Все пять дней специалисты работали, создавая антивирус. А после стал восстанавливаться интернет. Шаг за шагом заработали спутники, связь, телефония, включилось электричество. Пришло отрезвление. И люди смотрели на свои пылающие города и не верили, что это сотворили сами они, что паника смогла сделать гораздо больше, чем настоящая война. Все увидели зависимость современной цивилизации от существующей финансовой системы, электронных платежей и интернета. Уязвимость современного мира оказалась реальностью.